Часть 2. Глава 1. Майкл произносит речь. В новом парламенте прения после тронной речи подходили к концу. И вот тогда-то Майкл встал и приготовился говорить. В руке он держал заметки, а в голове у него не было ни одной мысли. Началось сердцебиение. И ноги отказывались служить. Политика, которую он взялся проводить, была по существу не новой, но методы ее противоречили общественному мнению, и Майкл не ждал ничего, кроме смеха. Свою речь он мысленно сравнивал с семенами новой травы, занесенной порывами ветра в сад, столь густо заросший, что для нового растения не оставалось ни одного свободного уголка. Есть на свете трава, называемая китайским плевелом, который, раз спустив росток, заглушает все прочие травы. Майкл от всей души желал, чтобы фагортизм уподобился этому китайскому плевелу. Впрочем, скорее он ожидал того, что видел в Монтерее во время кругосветного путешествия, которое совершил после войны. Каким-то ветром туда, на берег Калифорнии, занесло семена японского тиса. Сомкнутым строем эти темные хилые деревца двинулись вглубь страны, прошли несколько миль. Дальше их отряду пути не было, туземная растительность восстала против него, но одна рощица пустила корни и держалась крепко. Первую фразу своей речи он столько раз репетировал, что сейчас сумел ее произнести хотя во рту у него пересохло, а в голове было пусто. Обдернув жилет и откинув назад голову, он выразил сожаление по поводу того, что речь короля не предуказала никакой последовательной политики, каковая могла бы избавить страну от настоящей ее болезни, безработицы и перенаселения. Подходя к делу с экономической точки зрения, каждый дальновидный политик, оценивая создавшееся положение, должен знать, что Англию нельзя рассматривать изолированно от остального мира. «О-о!» Иронический смех, прозвучавший столь неожиданно, развязал Майклу язык. В голове прояснилось. Усмехнувшись и от этого сразу похорошев, он продолжал. Все ораторы, выступавшие в палате, останавливались на серьезной проблеме безработицы, причем надежды возлагали на завоевание европейского рынка. При всем своем уважении к ним он должен заявить, что формула «и волки сыты, и овцы целы» не так реально, как хотелось бы. Смех... Утверждал ли кто-нибудь из них, что в Англии заработную плату нужно снизить и количество рабочих часов увеличить? Или что в Европе заработная плата должна повыситься, а количество рабочих часов уменьшится? Нет, на это у них не хватило смелости. Англия, которой предстоит уничтожить безработицу, является единственной в мире страной, вынужденной покупать на стороне около 70% того количества продуктов питания, какое необходимо населению, причем 6 седьмых ее населения проживает в городах. Эти 6 седьмых заняты производством товаров слишком дорогих для европейских стран. И однако Англия должна продать этих товаров столько, чтобы ей хватило на уплату за ввозимые из-за границы продукты питания — которые поддерживают жизнь людей, занятых в производстве. Смешки. Если это и шутка, то довольно мрачная. Голос. Вы забыли о морских перевозках. Он принимает поправку почтенного депутата и возлагает всяческие надежды на эту отрасль нашей деятельности. Впрочем, по всем признакам коэффициент ее падает.